2 дара. Было ли нечто такое в поэзии принца, что позволило бы без опасений поставить на него в споре? В общем-то нет. Не было никаких веских причин для оптимизма по поводу пса, который проводил всё время за сочинением и запоминанием стихов на никому, кроме его, стремительно уменьшающейся стаи, неизвестном языке. Строго говоря, к тому моменту, когда принц сочинил свои последние стихи, он остался единственным существом на земле, способным их понять, поскольку язык его стаи ещё столь же внезапно, как и возник. Бежав сквозь сероглазую зарю, обуженный вчерашним помыслая, коричневый кобель пролазит сквозь погасившийся забор. В небесной выси птицы вспоминают те лакомство, что давичи он съел. Заплесневелый сыр, бабы, сочный шашлычок, а дома ждёт ещё вкуснее угощение. И всё же что-то в нём было. Остроумие принца, его игривость возбуждали интерес, добавляли ему глубины, именно на эти его качества в итоге и поставил Бог воров. Дух пса был текучим, как ртуть. Никто не мог сказать наверняка, умрёт он счастливым или же несчастным. Принц появился на свет в Ральстоне, провинции Альберта. Дворняга, рождённая от дворняг, рождённых от дворняг. Невозможно было определить намешанные в нём породы. Пёс был рыжим с белым пятном на груди. Почти наверняка в нём было что-то от золотистого ретривера и, возможно, от бордер-колли. Впрочем, не то чтобы его родословная имела значение для принявшей его семьи. И уж, конечно, она не имела никакого значения для Тима, парня, который его воспитывал, выгуливал, гонялся за псом по прерии и охотился вместе с ним на сусликов. Характер принца был отчасти врождённым, а отчасти сформированным и Тимом, поощрявшим его игривость и сообразительность, и самой Альбертой, вылепившей его в каком-то смысле по своему образу и подобию. Сама земля сделала из принца настоящую альбертскую собаку. На протяжении 2 лет Ральстон был его домом, его владениями. Он любил в этом городе и в своей жизни всё: от запаха летних прерий до вкуса собачьих консервов, от поразительного треска винтовки 22 калибра до погони за раненым грузоном, от запаха спальни Кима до любви, которая окружила его вся семья. Первые 2 года жизни принца были во всех отношениях идиллическими. А затем последовало изгнание. Ким переехал из Израильстона и забрал принца с собой. Даже их путешествие было утомительным. Они покинули дом холодным весенним утром. Принц обрадовался, решив, что они собираются поохотиться на кроликов, хотя атмосфера царила странная, непривычно напряжённая, и принц чувствовал, что мать Ким расстроена. Впрочем, она часто бывала расстроена без видимой причины, поэтому пёс запрыгнул в машину, взволнованно принюхиваясь в надежде учуять грызунов, проигнорировав её плач от оцепенения остальных членов семьи. Ким в рубашке, от которой пахло мылом и моторным маслом, оставил окно приоткрытым, так что принц, высунув кончик носа, мог услышать запах мокрой от росы травы, уже пригреваемой утренним солнцем. Как это было волнующе, но вскоре знакомые запахи сменились неузнаваемо однообразными: смолы, пыли, камня, изменились и пейзажи, расстояние до дома, которое раньше принц преодолевал с удовольствием, стало казаться гнетуще далёким. Он понял, что они так и не поохотятся. Ким выпустил его из машины на поводке, чтобы он мог справить нужду на маленькой лужайке где-то посреди пропахшего бензином нигде. Вот конец дня, они поели и поспали в машине и снова отправились в путь. Мир вокруг становился всё более незнакомым. Его звуки, его запахи, вид пролетающих за окном пейзажей. Всё, что любил принц, казалось исчезло, оставив после себя высокие здания, проезжающие машины и пустоту, замаскированную под разнообразие. Они добрались до города. А потом этот город Торонто. Поначалу, приводивший принца в замешательство, забрал у него икима. Возможно, если бы у пса было время начать ориентироваться в, казалось, бесконечных лабиринтах на местности, он смог бы отыскать хозяина, но этого времени у него не было. И более того, он никак не мог взять в толк, как и с кем они гуляли по оврагу, где протекала небольшая речка. Там были и деревья, и птицы, и, к счастью, белки. Вот, они идут с кимом вместе. А уже через мгновение принц гонится за белкой, бегущей по склону Аврага. Принц, стой, стой! Это было последним, что он услышал от Кима. Ким использовал свой серьёзный голос, и принц немедленно бы к нему вернулся при обычных обстоятельствах, но белка, привлёкшая его внимание, была чрезвычайно наглой. Она так и просилась быть покусаной. Да и деревья, вода, запах места, который ему казалось, он узнал, всё это так пленило мучаться так быстро, как он только мог, было наслаждением, которое, казалось, он больше не испытывает вновь. Ах, какая это была замечательная игра! И он взбежал по склону Аврага вверх, где Киму было уже нелегко за ним поспевать, и принялся исследовать странные улицы, проходя мимо домов, пахнущих луком, краской и жареным мясом. Через некоторое время ему надоело. Игра закончилась. Он начал искать Кима. Но тут дверь одного из домов открылась и пса позвала какая-то женщина, угостившая его водой и печеньем. Как долго он пробыл в этом доме, он сказать затруднялся. Принц залаял, выражая желание уйти, но женщина посадила его на поводок, вывела на прогулку и никуда не отпустила. Через несколько дней, а возможно и недель, ему удалось сбежать. Разумеется, он искал Кима, но все следы его хозяина исчезли. Принц ушёл далеко от Аврага и заблудился в лабиринте улиц, сбитый с толку новыми ощущениями. Настали мрачные дни. Даже в Ральстоне, где он знал почти каждый дюйм на ощупь или по запаху, пёс не мог быть уверенным в человеческой доброте. Встречались люди, которые гоняли его и выли бросались камнями. Он запомнил самых злобных и научился их избегать, но здесь, в этом городе, он не знал, кого стоит опасаться, а потому сторонился вообще всех. Пока голод или жажда не вынуждали его подходить к людям и выпрашивать подачки, если бы принц не потерял всё, чем дорожил, можно было бы сказать, что ему улыбалась удача. После недели скитаний по улицам, переворачивания мусорных баков, подедания всего, что попадалось на земле, его приютила пара. Они накормили его, напоили, разрешили остаться в доме, всякий раз вспоминая о кими, пёс рвался уйти. Но новые хозяева, по крайней мере, не причиняли ему боли и разрешали приходить и уходить, когда ему вздумается. Так он остался с ними. Полного доверия пара ему однако не внушила. Это они оставили его на ночь в ветеринарной клинике. Изменение сознания повлияло на принца иначе, чем на любого из псов, или точнее сказать, оно повлияло на него сильнее, чем на других, и довольно специфическим образом. Принц начал думать о языке почти с того самого момента, как в собаках произошла перемена. Слова, сама практика называния вещей казалась ему необыкновенной и необычайно полезной. Это была абстрактная идея присвоить объекту звук или набор звуков. Сама концепция означаемого и означающего, конечно, не была ему в новинку. Он связывал слово угощение с печением. Вполне возможно, что именно эта ассоциация и подтолкнула его к тому, чтобы искать удовольствие в языке. Впрочем, что бы ни влияло на его размышления о связи между предметами и их названиями, принц не относился к этому излишне серьёзно. Это было не в его характере. Как мы видели, он был первым создателем каламбуры на новом языке. Он же придумал остроты и загадки, например, такие: "Чем белка похожа на пластиковую утку?" Они обе пищат, если их укусить. Или более метафизическая: почему кошки всегда пахнут кошками? О, смотри, белка. Редовому слушателю без сомнения будет сложно оценить некоторые шутки принца. Начать хотя бы с того, что удел первопроходца ошеломлять, и эти шутки, ставшие первыми из произнесённых на языке стаи, не столько смешили, сколько становились предметами размышлений и восхищений со стороны всех псов. Первая шутка о белке и утке, например, казалась одновременно правдой и вымыслом, сочетанием несочетаемого. Существовал ещё и лингвистический аспект. Слово белка было чрезвычайно приятно произносить, все с этим согласились. Наконец, само выступление принца ему нужно было быть услышанным, чтобы разделить радость, которую дарил ему язык, но ни один из псов не привык слушать те вещи, о которых принц хотел говорить, чтобы привлечь их внимание. Манера его поведения, его дикция, речь всё должно быть убедительным. И хотя у принца не было опыта рассказчика, он изобрёл новый способ повествования. Именно за эту манеру его и любили одни, и ненавидели другие. Псы вроде Аттикуса не только не любили принцевские извращения, они не могли смириться с последствиями, которые они влекли за собой. Статус, который принц приобретал через восхищение его способностью декламировать, был чем-то настолько новым, что трудно было придумать, как с этим бороться. Что за статус такой, который получал пёс, вызывающий восхищение, но чьи таланты столь отличались от традиционно собачьих? Какое влияние на стаю должен был оказывать странно говорящий пёс? Был ли он опасен? Ни один из этих вопросов не предполагал лёгких ответов, и в конечном итоге именно страх настроил заговорщиков против принца. Его второе изгнаниечество, такое странное, сбивающее с толку, случившееся посреди сна, оказало на него почти такое же разрушительное воздействие, как и первое. Можно было его понять. Пёс думал, что ни один из миров не принял его, и какое-то время страдал от того, что можно было назвать депрессией. Он бродил по городу, стараясь не умереть сам и сохранить свой язык, неофициальным хранителем которого он теперь был. И всё же, несмотря на изгнание чувства и чувство тяжёлой утраты, принц в полном основании можно было назвать счастливчиком. В отсутствии дома, кима стаи существовала по крайней мере одна вещь, которую он любил, одна вещь, которая с ним навсегда язык его стаи. Отношения принца с языком так повлияли на его мировоззрение и личность, что по мере того, как отпущенное ему земное время подходило к концу, Аполлон всё больше сомневался в том, каков же будет исход жизни пса. Эта неуверенность повлияла на него. Бога чумы и поэзии, сильнее, чем на Гермеса. Аполлона раздражал тот факт, что поэт может стоить ему пари. И его не устраивало не знать наверняка, будет ли прислуживать ему младший брат. Если и было что-то, что бог не любил, так это проигрывать Гермесу. "Послушай", обратился Аполлон к брату. Это существо большую часть жизни провело в изгнании. Он несчастлив уже много лет. Его не ждёт ничего, кроме такой же несчастной смерти. Почему бы нам не закончить поры прямо сейчас?" Так и быть, я забуду, что ты удвоил ставки. Скажем, ты должен мне только год служения. Нет, ответил Гермес. Уверен? Я бы на твоём месте не упускал такой шанс. Ну, если ты так уверен в себе, почему бы нам не утроить ставку? Давай поспорим на 3 года. Ты смеёшься и не отнёсся к этому всерьёз с самого начала. Да и условия пари были некорректными. Ты что, пытаешься заговорить мне зубы? спросил Гермес. Ну что ты сразу начинаешь, возразила Палон. Я просто говорю о том, что ты необдумно привязал парик к моменту смерти. Если попросить человека выбрать между прекрасной жизнью, заканчивающейся ужасной смертью, или жалкой жизнью с прекрасной смертью, как ты думаешь, что бы он выбрал? Момент смерти не важен. Ты именно что пытаешься меня заговорить, ухмыльнулся Гермес, отвечая на твой вопрос. Молодой выберет захватывающую жизнь, старик счастливую смерть. Но всё это не имеет значения, потому что ты согласился с условиями спора. Ты прав. Это не имеет значения. Этот Пэлос умрёт столь же несчастным, как и все остальные, а ты перейдёшь ко мне в услужение на несколько лет. Однако Аполлон был зол. И как это бывает у разгневанных богов, своё раздражение он выместил на смертном, в данном случае на принце Несмотря на то, что пёс доживал последние месяцы своей жизни, несмотря на запрет Зевса и дальше влезать в жизнь псов, Аполлон тайком решил вмешаться. С помощью пригоршни песка он наслал бедствие на пса, которому на тот момент шёл уже пятнадцатый год. За долгие годы принц изучил большую часть города, но лучше всего он знал его центр Июг. предпочитает часть Торонто, ограниченную районами Woodbine, Kingston Road, Victoria Park и озером Онтарио. С всем остальным, деля свое время между множеством хозяев в районе Beaches, пёс начал думать об этом месте как о своём доме. Он знал все его закоулки и особенно любил некоторые места, например, парк Глэнна Стюарта, в который можно было попасть, спустившись с Kingston Road. или берег озера зимой с жёстким мокрым песком или запах всё того же озера летом металл рыба масла которыми намазывались люди принц знал множество безопасных маршрутов через свою территорию он мог Если бы пришлось ориентируясь только по запаху, пройти свой путь от Кинстон в районе Мейна до самого конца Невил-парка, от Кью-Бич на северо-востоке до пересечения Уиллоу и Белсам. Некоторые улицы он знал, конечно, лучше других. Кинстон-роуд, например. Ну что за извилистая прелесть. Как она петляла, услаждая самые разные органы чувств чопперными химическими запахами бетонных зданий. Ароматами странных пряностей и свежего хлеба, влажностью парка Глена Стьорта, непредсказуемыми испарениями из домов, мерцаниями уличных фонарей, светофоров и прочей городской иллюминации по вечерам, людьми с их подзываниями: "Иди сюда, вот так, хороший мальчик", и их ладонями, блуждающими по его загривку, будто "чего ты ещё?". Kingston Road всегда казалась принцу улицей знакомой. но при этом какой-то странный. А что? Например, насчёт Beach или Willow. Они были в числе тех улиц, где он ориентировался плохо. Пёс узнавал их по запаху или по названиям на указателях, но они были для него не больше, чем просто дороги к озеру. Полосы зелёного и серого, лужайки, и тротуары, с трудом припоминаемые. Beach и Willow были частью больших богатств района Beaches. который принцу оставалось исследовать. Не менее важным было и то обстоятельство, что у берега озера собак обычно выгуливали на поводках. Для принца это было облегчением, потому что хотя он научился защищаться, как и Маджнун, ему не нравилось подчинять себе других. Причина была проста. С каждым таким актом доминирование становилось над одно существо меньше из тех, с кем он мог бы поговорить или научить своему языку. Изредка он позволял им себя укусить, но положение дел от этого не улучшалось. Собаки, которые полагали, что доминируют над ним, оказались худшими слушателями. К тому же, с возрастом принцу было труднее иметь дело с теми, кто проявлял агрессию. Так что, какой бы странной ни была для него эта мысль, пёс был благодарен поводкам. Кроме того, пляж у озера был тем местом, где люди по большей части оставляли его в покое. Похоже, у них были дела поважнее. Например, подбрасывать в воздух большие мячи или скользить по тротуару в ботинках на маленьких колёсиках или нырять в озеро, которое восхитительно пахло мочой, рыбой и тысячи грязных носков. Самые серьёзные стычки с людьми возникали у принца, когда он был вынужден защищаться от принадлежавших им собак. Люди могли быть жестоки, когда дело касалось их питомцев. К тому же принц знал, что у него возникнут проблемы, укусил он кого-то из них. Поэтому в тех редких случаях, когда на него бросались люди, принц спасался бегством на территорию, которую знал лучше, чем что бы то ни было в своей жизни. Неудивительно, что самые трогательные стихи принца были посвящены пляжу. Озеро подходит к краю. Например, было сочинено в 2011 году в лето перед смертью пса. Озеро подходит к краю. Вокруг залива зажигаются огни. Коровье мясо где-то подпалили, дым проплывает над тропой. Я роюсь в грязном тёмном иль, надеюсь ужин свой найти. Порезал лапу о траву речную, и в мусорь одно гнильё. Какой-то умник, городской похабин, животных кормит ерундой. Благодаря району Бичис, в последние годы жизни принц наконец обрёл дом. Но жестокий Аполлон не хотел проигрывать и от не лупса и то малое, что он имел. Всё началось с того, что пёс потерял зрение. Слепота овладевала им в течение 2 дней после того, как порывом ветра ему намело песка в глаза и уши. Поначалу казалось, будто мир накрылось серой дымка. Дымка была лёгкой, но стойкой. Пейзажи приобрели мягкость, источники света были окружены ореолами, предметы вдалеке исчезали, словно задернутой занавеской. Затем дымка стала гуще и плотнее, превратившись в туман. Всё стало серым, и принц уже не различал ничего: ни огней, ни орёлов, ни машин, ни людей, ни зданий, только серость, как серые шторы, опустившиеся ему на глаза. Хотя слепота проявлялась у принца постепенно, медленно стирая привычный мир, она стала такой же трагедией, как если бы накрыло его в один миг. Пёс сидел под лестницей в парке Гленностиорта. когда понял, что больше не видит ничего. При этом он находился довольно далеко от любого из домов, которых считал своими. Теперь ослепший, он должен был найти дорогу через пляж. Куда именно? Будучи пусть и старым, но явно одарённым псом, принц оставался желанным гостем во многих домах, где его кормили, гладили, готовы были дать ему приют. Люди во всех этих местах были добрыми, таких как Рэнди он не встречал, но пёс не хотел застревать где-то в одном месте, выбрав вместо этого независимость, позволяющую ему исследовать свою территорию в одиночестве, сочинять стихи, встречаться с миром на своих условиях. Кроме того, уже через несколько дней он неминуемо уставал от манеры поведения, проявлявшейся у людей в его присутствии. над ним ворковали, его отряпали по загривку, катались с ним по полу, играли самодовольно, снисходительно весело отдавая приказы: "Сюда, мальчик, иди сюда!" или "Перевернись!" Восторженно захлёбываясь после восклицаниями в духе: "Кто это такой славный мальчик? Кто это у нас такой сладкий пёс?" Как не пытался принц принять людскую природу, но всё же иногда он находил человеческое внимание слишком отвлекающим. Она мешала псу ясно мыслить. Именно поэтому лето он часто ночевал на улице, спал в любом импровизированном логове, которое только мог отыскать: в кустах, под скамейками, в ящиках. Но даже зимой пёс старался держаться от людей на некотором расстоянии. Теперь, когда он ослеп, с кем ему остаться? Чью компанию предпочесть, зная, что с этим человеком ему, возможно, придётся остаться до конца? Принц всерьёз рассматривал только две кандидатуры. Одной была женщина в небольшом доме, расположенном далеко от парка и так далеко от пляжа, что он вряд ли смог бы часто навещать своё обожаемое озеро. Женщина была добра. Она давала ему больше свободы, чем кто-либо из людей, довольствуясь тем, что кормила его, и изредка, когда ей казалось, что он в этом нуждается, гладила его. Однако женщина курила, и запах сигарет перебивал почти все остальные запахи. А ещё иногда она оставляла пугающее впечатление. Ей как будто временами хотелось кого-нибудь убить. Так что дом женщины в качестве постоянного прибежища не годился. Оставался второй вариант дом на Невил-парк, уже на краю территории, которую принц считал своей, недалеко от озера. Люди в нём женщина и трое мужчин были к нему расположены. Они оставляли ему еду, выпускали утром, пускали обратно вечером. Женщина уделяла ему больше внимания, чем остальные, но по крайней мере это было терпимо. В целом, по мнению принца, люди были чрезмерно эмоциональны, и эмоции их были очевидны. А злость и какого-нибудь человека можно было сказать за 3 квартала, и это при том, что существо не рычало, не бросалось и не скалило зубы. Они были концентратами эмоций, и часто близость к ним казалась разрушительной. Находились, конечно, и исключения. Некоторых людей было тяжело прочесть, или они были непредсказуемы. Их настроение могло измениться в одно мгновение. Доброта, без всякого предупреждения, сменялась намерением убить. Принц иван незабил до смерти один такой человек, разговаривающий сам с собой на скамейке в парке. Он подозвал его на распив, а потом вдруг ударил ногой по дрёбра, когда пёс оказался в пределах досягаемости. Принцу повезло, что рядом были другие люди, защитившие его. Но это происшествие только укрепило его в убеждении, что все люди за исключением Кима, представляли потенциальную опасность. Конечно, он держал в голове эту мысль, когда выбрал в качестве убежища дом на Невил-парк. Хотя женщина и трое мужчин никогда не проявляли к нему жестокость, всегда существовала вероятность, что рано или поздно это произойдёт. Каким бы серым ни был мир, он всё ещё был наполнен запахами, новыми, старыми, Запахами, ориентирами и ароматами настолько яркими, что грозили сбить его с пути. Деревья и балки деревянных лестниц у мостов источали знакомый успокаивающий запах, главным образом собачьей мочи. Кроме того, были растительные запахи, которые принц знал и различал. В том саду, в конце парка, росли цветы и разные травы, а в этом овоще пахло речной водой, грязью, пылью, грызунами, духами человеческим потом и телами. Он чувствовал, что может добраться до Квинс-стрит, потому что его обоняние стало почти таким же острым, как в молодости. Настоящая трудность, думал он, будет связана не с ориентированием на местности, а с средовыми опасностями: людьми на его пути, собаками, обнюхивающими его и так далее. Но принц упал с первого железночного пролёта, до которого дошёл, ударившись головой ином гнавене, потеряв ориентацию. Так страшно было падать в это серое ничто. Принц инстинктивно взвизгнул, однако оправившись от шока, он обнаружил, что боль была вполне терпима. Бывало и похуже. Падение заставило его быть ещё более осторожным. Глен Стюарт Парк, хоть и хорошо ему знакомый, был полон опасностей. Поэтому пёс двигался особенно внимательно, внюхивая каждый запах. Прислушиваясь к любой опасности, осторожно ставил одну лапу вслед за другой, стараясь предвидеть лестницы и повороты дороги. Но он упал и на следующем лестничном пролёте. На этот раз боль была острой, казалось, он что-то себе сломал. Принц вскрикнул и с трудом поднялся, не будучи уверенным, в каком направлении он теперь смотрит, не было ни верха, ни низа, ниправо, ни влево. Ни Единственным плюсом падения, если можно было назвать это плюсом, Оказалось то, что он свалился с деревянной экотропы в траву у ручья, протекавшего через парк. Ему не придётся беспокоиться о лестнице, если он настанет к воде. Если он пойдёт в правильном направлении, то выберется на одну из дорог, ведущих из парка. Несмотря на свою склонность к рефлексии, в трудные времена принц был в некотором роде оптимистом. Наличие стоящей перед ним задачи освобождало его от самого себя. Так и получилось, что теперь Выбираясь из парка, он больше не обращал внимания на свою слепоту, или вернее, смирился с ней и продолжал свой путь так осторожно, как только мог, не твёрдо держась на ногах. Дорога отвлекала его от переживаний. Он добрался до Glennan Manor Drive без особых проблем. Он знал эту местность, её запахи и тактильные ощущения так хорошо, что ему почти не приходилось задумываться над следующим шагом. Его тело думало или вспоминало за него. Пёс нашёл тропинку, поднимавшуюся из парка к дороге, и двинулся по ней вниз до Квинс-стрит, неуверенно, словно пьяный, шагая по тротуару, пока не дошёл до первого перекрёстка. Переход улицы заставлял его нервничать и при самых благоприятных обстоятельствах. Глен-Мэнор-драйв не была оживлённой, но машины всегда вылетали так стремительно, Принс видел, что они делали с собаками, которые вовремя не среагировали. Их тела буквально закатывали в асфальт, оставляя гнить до тех пор, пока даже самые голодные ствури, чёрные дрозды или личинки, не отказывались их есть. Пёс предпочитал переходить дорогу на светофорах, окружённый людьми словно щитом. Но сейчас он не видел светофора и должен был полагаться только на себя. Быстро бежать он тоже не мог. Принц долго стоял на краю тротуара, внимательно прислушиваясь, а потом опасливо вышел на проезжую часть, чтобы перейти дорогу. Вдруг он подпятился, услышав шум, который мог быть машиной. Пёс почти потерял направление, но каким-то невероятным образом всё-таки добрался до противоположной стороны улицы и наконец почувствовал себя в относительной безопасности. Как чудесно было услышать запах большого красного дома, где его иногда кормили и гладили. Он точно знал, где находится. Пёс подумал было о том, чтобы попросить здесь еды, но не хотел рисковать и задерживаться. Принц продолжил свой путь. Второй перекрёсток был сложнее. Ему нужно было перейти улицу, а потом идти там, где не было пешеходной части. Он буквально видел этот участок дороги в голове. Он знал, где находится. Пёс чувствовал запах садов, айвон-форест поблизости и озеро вдали. Он сел на углу, чтобы собраться, подготовиться к переходу улицы, и в этот момент он почувствовал приближение людей. Нет, то, что он услышал, было целым табуном, несущимся на него. Обувь на мягкой подошве шлёпала по тротуару. Дыхание вырывалось в едином порыве, а ведь был ещё запах пота, резины, гениталий, пыли. Ветер принёс всё это принцу, причувствуя беды, что происходит. Сидит ли он у них на пути, пёс скукожился, поджав под себя хвост, стараясь занять как можно меньше пространства, и так до люди пошли прямо на него. Осторожнее, собака, кто-то ударил его. Господи Иисусе, уйди с дороги, пёсик. Кто-то снова ударил его, возможно, тот же, кто наступил ему на хвост и оттолкнул в сторону. Принц вскрикнул, сжался, прислушиваясь к удаляющемуся звуку. Многие шлёпали по дороге, разлеталась грязь, поскрипывали подошвы, пса всегда сбивало с толку это стихийное массовое перемещение. Но сейчас, ослепнув, не понимая, с какой стороны надвигается людской табун, какова его численность, он совсем растерялся. Вдруг кто-то наклонился и погладил его по голове. И это прикосновение, появившееся из ниоткуда, напугало его сильнее всего. Толпа схлынула, так же внезапно, как и появилась. Сердце принца Бершина колотилось. Он весь стрясся и ещё долго приходил в себя, сидя на перекрёстке Pine Crescent и Glen Manor, прежде чем наконец смог продолжить свой путь. Ему пришло в голову, что, может быть, лучше передвигаться ночью, выждать, когда услышны будут только сверчки и да угрожающий шорох шин из редко проезжающих автомобилей. Но пёс не остановился. Он мужественно перебрался на противоположную сторону Pine Crescent, а затем вниз в сады Айвон Форест. Там были дорожки, но на них уже не встретишь машин. На мгновение, пробираясь сквозь сады, принц почти забыл, что ничего не видит. Это была часть территории, которую он знал лучше всего. Здесь пёс мог ориентироваться по одному только запаху собственной мочи. Более того, он будто видел те деревья и столбы, которые когда-то пометил. Конечно, он по-прежнему шёл медленно, боль не давала ему двигаться быстрее. Он прислушивался, нет ли рядом людей, внюхивал еду, останавливался, когда кто-нибудь из собак хотел понюхать его anus. Все опасения, которые у него о слабевшего были по поводу возможного нападения рассеялись. Его собратья сразу поняли, что он в беде. Все собаки, вылезв ему морду и ощутив его дыхание, выражали ему сочувствие и обращались с ним почтительно. Остаток дня принц провёл в садах, приходя в себя после путешествия, которое заняло бы у него не больше пары минут, будь он моложе или хотя бы зрячим. В ту ночь он спал рядом с сывой. Он воображал, что хорошо спрятался, но на деле пёс лежал на открытом воздухе, прекрасно видимый всем существам, которые шли, летали или ползали мимо него через сады. Ранним утром он вздрогнув, проснувшись, И был как будто удивлён, обнаружив, что по-прежнему слеп. Потеря зрения до сих пор была ему в новинку и казалась не вполне реальной. Принце уже стукнуло 15. Из-за старых костей и недавних травм ему было больно подниматься. Зобу стучали, мир вокруг пребывал в своём обычном утреннем состоянии. Тишина, случайный отдалённый шорох шин, грохот и ляск проезжающего мимо трамвая. Резкий запах нового дня, пробивающийся сквозь сырость, туман и холод. Принц растерялся. Мир страшил его ещё сильнее, чем раньше. Он почувствовал запах озера и двинулся на него, оставив парк позади. У принца была только одна цель дом женщины и трёх мужчин. Обстоятельства ему благоволили. Людей на улицах было немного, автомобилей тоже. Он осторожно пересёк Квин-стрит, спотыкаясь как больной, прислушиваясь к каждому шороху машин и трамваев. Ему нужно было перейти ещё несколько улиц и не попасться под машины. И по мере того, как он двигался на юг, запах озера проступал всё сильнее, приводя его наконец к месту, где дорога внезапно исчезла, и он ступил на мощёную деревом набережную. Даже в худшие дни озеро поднимало принцеу настроение. можно представить, в каком волнении он был этим утром, если остановился у воды только для того, чтобы вдохнуть её запах. Я осторожно двинулся дальше вдоль набережной до Невилл-парка и своего последнего дома. Первые недели принца на новом месте выдались вполне сносными, даже несмотря на его слепоту. Он пережил опасное приключение и выжил, он всё преодолел, и эта радость породила в нём вдохновение. поддерживающий его все те дни, пока он учился ориентироваться в доме, ни на что не натыкаясь. Пёс удачно выбрал себе хозяев. Семья приняла его и оставила даже после того, как обнаружила его слепоту. Особенно добра была женщина. Она кормила его, когда подходило время, и выводила на короткие прогулки, на большее сил у него не оставалось. От травм, полученных в парке, он стал почти инвалидом. И казалось, его состояние стремительно ухудшалось, стоило ему обосноваться на одном месте. Он скучал по своей территории, по своей независимости. В эти первые недели принц иногда забывал, что не может выйти на прогулку один, но потом с трудом, заставив себя подняться, натыкался на какой-нибудь предмет мебели или человека и в итоге бросил свои попытки. Но кое-что компенсировало его слепоту. Приняв её как данность, он начал больше полагаться на память, которая стала острее или, по крайней мере, ярче. Вскоре он легко мог представить всю набережную и окрестности, и этими картинами в воображении он дорожил почти так же, как реальностью. Смерть, приближение которой он чувствовал, не сильно беспокоило его. Он думал о ней, конечно. Принц частенько задавался вопросом, когда она придёт. И оплакивал своё неуклонно ухудшающееся состояние, скучая по тому, что раньше воспринимал как должное: обнюхивать незнакомую собаку, например, или нести стримглав, выражая свой восторг, выгапывать зарытые в песке кусочки еды или вгрызаться в только что найденную палку. Приближение смерти пробуждало в принципе любопытство. Его последние стихи, одни из самых пронзительных, отражают его тогдашнее настроение. как тот зовётся, что приходит, закрыв глаза из чёрными руками, которые шторы закрывает едва забрезжит солнца свет. Танатос, ты, или чёрт рогатый, как имя мне твоё узнать? Скажи. Поэтическое наследие было единственным, о чём сожалел принц в последние месяцы перед смертью. Угасая, он с неумолимой ясностью начал понимать, Что эти стихии, этот язык после его смерти исчезнут с лица земли. Как мир покинул его, когда он ослеп, так и его язык покинет этот мир. Наречие принца будет стёрто, все псы, говорившие на нём, вымерли. Подумать только, как бесследно может кануть в лету такая необходимая вещь, как язык. Неужели пёс ничего не мог сделать для его спасения? Неужели этот язык нельзя было кому-то передать? Принц сожалел о своём отношении к языку людей. Он избегал иностранных языков, чтобы они не повлияли на его собственный. Но выучив другой язык, сейчас он мог бы передать кому-то свой. Он был эгоистичен в своём пуризме. Лучше бы на его язык что-то повлияло, чем он бы совершенно исчез. Но принц не отчаивался. Он вспоминал, через что ему пришлось пройти, чтобы добраться до дома, который он обрёл, и черпал вдохновение в том, что было в каком-то смысле победой над слепотой. Ему казалось, что пусть он и теперь немощен, но может быть ещё не поздно, может быть ему суждено передать своё наследие этим людям. Вот так, в героическом стремлении сохранить свой язык, принц начал читать женщине свои стихи. Всякий раз, когда он чувствовал её присутствие или слышал её голос, он начинал декламировать: "Гррр-ай! Гррр-уй! Гррр-айур". Ничего удивительного. Женщина приняла звуки, издаваемые принцем, за ворчание старой немочной собаки. Она гладила его, обнимала или почёсывала за ушами всякий раз, когда он начинал подвывать. Принца это отвлекало, но он продолжал повторять одно и то же стихотворение снова и снова, в ожидании, что женщина его повторит. Чем дольше принц завывал, тем сильнее женщина пыталась его утешить, потому что декламация его и в самом деле звучала так, как будто он на что-то жаловался. Конечно, как и у большинства поэтов, манера исполнения принца была эксцентричной. Он садился, пытаясь смотреть туда, где он предполагал находилось лицо женщины. Затем, стараясь как мог оставаться неподвижным, он читал первую строчку, делал паузу, читал вторую и так до самого конца. Для женщины это само по себе было странным. Это было бы странным для любого человека, не являющегося поэтом. "Ты в порядке, Элвис?" спрашивала она. Но поскольку принц понятия не имел, что она говорит, он просто продолжал. Он продолжал декламировать свои стихи, пока женщине не пришло в голову, что пёс не ворчит и не задыхается, а пытается что-то сказать. Через неделю ей даже показалось, что она уловила некоторую закономерность в его рычаниях. "Элвис не воет", сказала женщина одному из сыновей. "Он поёт или что-то в этом роде". Её сын, впрочем, так не думал. "Мама, Он старый, с ума сходит. Вот и всё. Может, ты и прав, задумчиво произнесла Анна. Но её эта версия не убедила, и однажды забавы ради женщина повторила рычание принца. Перст тут же остановился и радостно залаял. Он повторил отрывок, который она только что произнесла, и вновь женщина проговорила, пусть и плохо и со странным акцентом, но всё же несколько строчек его стихотворения. Гррр ир ой грр и ой у гр о ай ур Это был настоящий прорыв. Принц почувствовал глубокую благодарность. Ему казалось, они только что перешли важный рубеж. Но неумолимый Аполлон не хотел уступать. Декламация женщины была последним, что услышал принц на земле. После этого он полностью оглох. Он не слышал даже себя, чувствуя только вибрации своего тела, пытающегося исторгнуть звук. Это было трагедией. В один момент у него отняли все способы восприятия мира. Принц был не из тех, кто легко теряет надежду, но сейчас она покинула его окончательно. Он остался совсем один в бесконечной серой тишине. Обоняние, и ощущение себя в пространстве были единственными оставшимися у него острыми чувствами. Время от времени кто-то из мужчин поднимал его и куда-то переносил. Это сильнее всего сбивало с толку. Без предупреждения он оказывался в чьём-то полном распоряжении. Помогало, конечно, что он узнавал мужчин по запаху, но если честно, помогало не сильно. Измождённый, старый, слепой и глухой принц знал, что его время пришло и пытался встретить судьбу с таким достоинством, на какое только был способен. Он перестал есть и мало пил. Он ушёл в себя и ждал смерти, которая не заставила себя долго ждать. Однажды утром его взяла на руки женщина. Он чувствовал её настроение. Они куда-то собирались, но принц был слишком слаб, чтобы об этом думать. Снаружи пёс почувствовал дуновение ветерка. Озеро пришло к нему, промелькнул как давно забытый сон. Это было утешением. Потом они ехали в машине. И это напомнило ему о Киме, что тоже было утешением, и принц позволил себе утешиться. На его настроение почти не повлияли запахи ветеринарной клиники. Хотя он знал, что это запах мыла и химикатов других животных, почти наверняка было концом. За мгновение до смерти принцу можно было бы объявить, что Аполлон выиграл спор, что ни один из псов не умер счастливым, что они ушли такими же, Если не более несчастными, чем люди, тихо лёжа на металлическом столе, слишком слабый, чтобы противиться, принц окружался, что язык его исчезнет. Но когда люди вокруг него приступили к делу, в памяти вдруг всплыло одно из последних стихотворений. Он слышал его в своей голове так, словно кто-то читал его, словно оно было вовсе не его. В этот самый момент принца вновь поразила мысль о том, как прекрасен его язык. Да, конечно, если он и впрямь оставался последним из стаи, печально, что ни одно живое существо больше не услышит этот язык. Но как же невероятно, что ему, совершенно заурядному псу, было позволено его выучить. Принц не исследовал глубины языка, он чувствовал их. Псу пришло в голову что ему был дан великий дар. Более того, этот дар было невозможно уничтожить. Где-то внутри какого-то другого существа его прекрасный язык существовал как обещание будущего, как семя, он прорастёт вновь. Принц был уверен в этом, и эта уверенность придавала ему сил. И так, вопреки всем ожиданиям, принц воспрял Иными словами, когда смерть пришла к нему, он был счастлив. Пока принц лежал на операционном столе, Аполлон и Гермес сидели в баре Пшеничный сноп. Когда речь зашла о pse, Аполлон проговорил: "Хорошо. Я признаю своё поражение. Это создание умирает счастливым. Очень поучительная история". "Нет, нет. Что ты? отозвался Гермес. Два года у меня в услужении, вот это будет поучительно. Ты ведь не забыл, что задолжал мне 10. Мой проигрыш только слегка уменьшает твой срок. Ко мне вернулась удача, заявил Гермес. Я это чувствую. Вот именно, что удача, кивнул его брат, театрально пиная на несправедливость парии. Впрочем, он протестовал не всерьёз. Да, его раздражало, что он был жесток по отношению к одному из своих, что проиграл брату из-за поэта, но право же. Это дело случая, кто умрёт счастливым, а кто нет. Поэтому-то они с Гермесом и спорили на результат. Бармен, благоговейно смотрящая на них молодая девушка, подошла к братьям, склонив голову, не в силах взглянуть богам в глаза. Я могу что-нибудь ещё для вас сделать? Спросила Анна: "Что угодно почту за честь?" "Мне понравился этот лабат", сказала Палона. "Принеси мне ещё один". Примечание: марка канадского пива. Конец примечания. "Тебе понравилось?" поинтересовался Гермес. "Это же впустую потраченная вода". "Филистим Ленин", бросила Палона и братья рассмеялись. Он продолжал Всё было бы иначе. Наделимы этим так называемым разумом кошек, всё было бы ровно так же, что надо было бы сделать, так это наделить человека интеллектом и способностями собаки. Мне всё это порядком надоело, сказала Аполлон. Давай сменим тему. Они толковали о своём, об олимпийском, но потом сам же Аполлон вернулся к прерванному разговору. Интересно, что было бы Если бы мы дали одному из этих существ свой язык? Наш язык, переспросил Гермес. Ни одному смертному не под силу выучить столько оттенков молчания. Я не сказал научить, я сказал дать. Ты слишком задержался на земле, ответил Гермес. Пойдём домой. Гефест должен мне часть своего выигрыша. Иди, отозвался его брат. Я побуду здесь ещё немного. Когда Гермес вышел из бара, небо было окрашено в розовый. Рядом с ним на светофоре у перекрёстка King и Batterst остановился автомобиль. Музыка из него орала так громко, что сотрясалась вся машина. Водитель сидел совершенно неподвижно, не считая указательного пальца правой руки, который постукивал по рулю в такт. Что можно было сказать об этих существах на самом деле? Гермес знал бесконечно больше, чем человек за рулём. Он знал водителя больше, чем тот знал о себе. Гермес знал больше него о каждом человеке, насекомом или животном, с которыми водитель когда-либо вступал в контакт. Помимо знаний, он также обладал силой, недоступной пониманию ни одного из смертных. Если бы он захотел, то мог бы раздавить машину или целый квартал, где она стояла. Если бы он захотел, он мог бы сломать один из пальцев человека за рулём или вырвать волосок с его брови. Он мог дать ему всё, а мог всё забрать, несмотря на всю человечность или достоинство этого существа, или с наличием чего там они себя поздравляли. Человек в машине был песчинкой в мире бога, и всё же между ними лежала пропасть. которую бог не мог преодолеть, несмотря на своё могущество, знание и хитрость, смерть по одну сторону пропасти боги, по другую эти существа. Гермес мог представить себе, каково это быть смертным, не больше, чем люди могли понять, каково это обрести бессмертие. Именно эта разница завораживала его и заставляла вновь и вновь возвращаться на землю. Смерть была краеугольным камнем тайны любви богов к людям. Смерть была в каждой клетке тела этих существ. Она была сокрыта в их языках или лежала в основе их цивилизации. Смерть можно было услышать в звуках, которые они издавали, и увидеть в их движениях. Смерть омрачала их удовольствия и освещала отчаяние, будучи одним из тех, кто страстно желал смерти. Гермес находил с землёй населяющих её существ занимательными, а временами возможно даже и достойными тех глубоких чувств, которые он к ним испытывал. Именно это чувство, природа которого превосходит возможности языка или человеческого понимания, удерживало Гермеса, да вообще всех богов, от уничтожения смертных. С одной стороны, власть, с другой любовь. Загорелся зелёный, машина сорвалась с места и Гермес незаметно поднялся над городом. На юге лежало светло-лиловое озеро. Над водой плыли воздушные белые облака. Мысли Гермеса обратились к принцу. Как странно, что настолько проницательное существо воображало, будто смерть языка будет означать смерть его поэзии. Для бессмертных всякая истинная поэзия существовала в вечном настоящем, вечно новый её язык не умирал. Однажды произнесённое стихотворение принца будет жить вечно. При мыслях о всем Гермес почувствовал удовлетворение, и в порыве великодушия бог переводчиков вознаградил принца за его искусство и его невольное служение. Душа принца, почти полностью покинувшая тело, ненадолго вернулась в сознание. Пёс увидел себя на зелёно-охристом поле, пахнущем прери и ральстоном. Он вновь был молод, все органы чувств его были остры. Лета, время близилось к 4, вдалеке виднелись дворы за домами на Khanpur Crescent. Он слышал запахи сусликов, мочи, сосновой смолы, пыли, горящего мяса ягнёнка, которые доносились, бог знает, откуда. Внезапно он услышал любимый голос. Сюда, принц. Сюда, мальчик. Это был Ким. Единственный человек, чьё имя он потрудился запомнить. Принц видел его вдалеке. Кима он бы ни с кем не спутал, и душа принца наполнилась радостью. Он побежал к хозяину, как бежал всегда, стримглав помчавшись по прерии, но на этот раз он бежал, различая каждую интонацию в голосе Кима, полностью до конца его понимая. В свою последнюю минуту на земле принц любил и знал. что его любят в ответ. Торонто, 2013 год. Квинкункс 2. Квинкункс. Геометрический узор из пяти точек, расположенных крестиком, четыре из которых образуют квадрат или прямоугольник, а пятая часть располагается в центре. Размещается на шестигранных игральных костях, картах и костяшках домино. Квинкункс. Цикл романов Андре Алексея каждый из которых исследует темы веры, места, любви, власти и ненависти. Конец книги.